Глава 27. Пилюля смерти Не беспокойся, я Сахаян, профессиональный посредник. Моя задача — исполнять все пожелания клиентов. Ты приходишь ко мне с проблемой и уходишь довольно результатом. Если интересно, можешь поинтересоваться мнением других моих клиентов. Во всей ДАО Академии Эфира, будь то нижняя или верхняя её часть, моё имя — Брэндт. Во время своего выступления Сы пробежался пальцами по уложенным гелем волосам. В солнечном свете прическа блестела так же ярко, как его глаза. Стоя перед пещерой бессмертного Ван Буэле, он обворожительно улыбнулся. Своим видом и интонацией он буквально излучал уверенность. После упоминания ректора и декана он предложил снести пещеру бессмертного. Такая дерзость и наглость была не свойственна обычным студентам. Как-никак в пещерах бессмертного Дау Академии были установлены магические формации. К тому же их было очень трудно разрушить, всё в пещере Бессмертного принадлежало соответствующим факультетам, студентам позволялось жить в них, но запрещалось менять что-либо внутри. И сейчас Сэ Хайян предложил снести пещеру Бессмертного совершенно обыденным тоном. На это Люда Обини компания поражённо охнули, собравшимся было трудно поверить в сказанное, заставить реактора выковать хромический артефакт, такое можно было списать на бахвальство, Но материалом для табакерки декана выступал мистический серебряный песок, редкая субстанция и чистоты 90%. Стоил он крайне дорого. В духовном интернете имелось немало информации об этой табакерке. Ван Буэлэ ничего о ней не знал, поскольку практически всё свободное время с момента поступления тратил на тренировку техники поглощения отцы Великой Пустоты. Реакция Люда, Аубини и остальных пробудила ван Буэлэ любопытство. Извернувшись всем телом, он сумел зайти в сеть, где проверил требования для получения дхармического артефакта от ректора, а также цену табакерки из мистического серебряного песка. У него округлились глаза. Несмотря на отчаянное положение, у него появилась надежда. С трудом повернувшись, он посмотрел через дверь на улицу. «Ты можешь снести пещеру бессмертного?» – с недоверием переспросил Ван Буэлэ. Продолжая поглаживать волосы, Сэхайян с лёгкой улыбкой ответил. Другим такое не по плечу, но не забывай, если вдал Академии Фьюра я, Сэ Хайян, говорю, это сделать невозможно, значит никто не сможет тебе помочь. Однако снос пещеры Бессмертного – задача не из простых. Потребуется время и по меньшей мере 10 тысяч духовных камней. Цена справедливая. Знай, в момент нужды я не обираю своих клиентов до нитки. Духовные камни нужны для оплаты специалистов, которым предстоит демонтаж магической формации – «К тому же мне ещё предстоит найти кого-то, кто бы смог умаслить на твоего факультета. Ну и компенсация за мои труды, разумеется. На всё про всё понадобится не менее трёх месяцев». Серьёзно подытожил Сахаян, показав три пальца. «Так дорого?» – вырвалась Думинь. Остальные шумом втянули в легкий воздух. Десять тысяч духовных камней являлись весьма существенной суммой. Но Ван Булэ волновали не деньги, а лишний вес, который не давал покинуть пещеру Бессмертного. Когда был озвучен срок в три месяца, ему стало дурно. «Слишком долго!» – нервно сказал он. Сахаен наклонился и заглянул в пещеру Бессмертного, чтобы оценить текущие размеры Ван Буэллы. «Брат весьма впечатляет!» – со смехом признался он. «Я знаком с несколькими толстяками, но довести себя до состояния, чтобы даже в дверь не пролазить – такое я вижу впервые в жизни!» Ван Буэллы возмущённо запыхтел. Эту ремарку он мог терпеть, если бы у Сэхояна имелось решение проблемы, но он не собирался терпеть оскорбление от человека, не способного ему помочь. Ван Боулэ уже подумывал преподать ему урок после получения звания главного префекта. Слишком длинный язык не приносит ничего, кроме боли. Сэхоян заметил раздражение Ван Боулэ. «На самом деле, чтобы вытащить тебя отсюда, не обязательно сносить пещеру Бессмертного», с улыбкой сказал он. «Сэхоян – профессиональный посредник». «Разумеется, я не стану игнорировать более простые решения, чтобы вытрясти из тебя побольше денег. На самом деле, самое простое решение — похудеть. Тогда ты сам сможешь выйти. Это не только сэкономит время, но и деньги. Как я уже говорил, снос пещеры бессмертия — дело не дешёвое. Вместо десяти тысяч тебе придётся заплатить всего 500 духовных камней. Что скажешь? У тебя есть способ похудеть?» У Ван загорелись глаза. 500 духовных камней — ничто в сравнении с возможностью похудеть». Он бы даже заплатил больше, если потребовалось. «Брат, прошу, перестань уже ставить мою квалификацию под сомнение. Пока у тебя есть деньги, для меня нет ничего невозможного. Если ты не похудеешь, я возмещу тебе затраты в двукратном размере!» С гордостью предложил Сэхайян. Ван Буэлэ был человеком решительным, поэтому он сразу же согласился с одним условием. Сначала похудение, потом оплата. Сэхайян кивнул. Никто в академии не смел уйти от оплаты его услуг, После непродолжительного обсуждения деталей он ушёл. Остальные в пещере поняли, что проблема была решена. Они странно посмотрели на Ван в виде его скверное настроение, они тоже попрощались. Зайка не хотела уходить, но её увела Думень. Перед уходом она попыталась утешить Ван Буэлэ, что очень его тронуло. «Сё, я! Как только похудею, обязательно найду тебя!» – пообещал он. Оставшись в одиночестве, Ван Буэлэ растянулся на полу пещеры Бессмертного... Сейчас он чувствовал себя пангалином запертым в клетке, отчего ему стало ещё грустнее. Он неосознанно потянулся за пакетиком со снеками, но не смог до него дотянуться. После этого Ван Буэлла совсем скис. «Почему всё так трудно? Я просто хочу стать главным префектом! Надо держаться! Нельзя поддаваться унынию!» В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорится, «Небеса, перед тем, как даровать свою благодать человеку, сперва испытывают его разом страданиями и стязают плоти кости». К счастью, Ван Буэлэ был оптимистом, эта мысль принесла ему некоторое успокоение. «Надо переехать в пещеру бессмертного побольше!» Принял решение Ван Буэлэ. В его голове уже стояла картина того, как в недалёком будущем он становится главным префектом. Мысли о чём-то приятном вселили в него уверенность, что ожидание того стоило. На закате третьего дня вернулся Сэхай Ян в том же наряде, в котором приходил в первый раз. Приложенные гелем волосы поблескивали в закатных лучах, Ван Боуле заметил его ещё издали. Братца! Ван Боуле сразу оживился. Остановившись перед пещерой Бессмертного, Сэхоян нагнулся и с тёплой улыбкой заглянул внутрь. «Брат, я придумал несколько решений твоей небольшой проблемы. В конечном итоге мой выбор пал на метод, который точно сработает!» Сэхоян достал флакон для пилюль, убедившись в отсутствии лишних ушей. Он сел на корточки и заговорчески прошептал. «На чёрном рынке города Эфира я раздобыл немного пилюль смерти». Ван Буэлэ сперва было обрадовался, но название пилюль резко остудило его пыл. «Впервые слышу», – растерянно сказал он. «Ничего удивительного, ведь пилюля смерти считается запрещенным препаратом. и я случайно переплавил один чудак с факультета. Давно дело было. Приняв её, человек переживает нечто схожее со смертью. На факультете алхимии есть негласный рейтинг людей, принявших пилюлю смерти. Первое место держит один смельчак, проглотивший сразу три штуки. После небольшой паузы Сэхо Йен предельно серьёзно продолжил. «Брат, если ты выдержишь, то пилюля смерти точно поможет тебе похудеть! Это я тебе гарантирую!» Перед вам БВЛ встала дилемма. Название пилюли внушало определённые опасения. Он тайно связался с Зайкой и Думень. После нескольких вопросов он заглянул в духовный интернет. Искать информацию о пилюле оказалось не так легко. Найденное в итоге описание пилюль смерти всерьёз его напугало, также упоминался смертельный исход в результате приёма этой пилюли. Другие рассказывали, как после приёма от них остались кожа до кости, некоторые утверждали, что эти пилюли – прямая угроза жизни. Какой бы комментарий он ни открывал, в конце всегда имелось предупреждение никогда не принимать её. Но именно по этой причине люди хотели это сделать. Нет ничего слаще запретного плода. Какое-то время спустя Ван Бэволэ принял решение. «Давай её сюда!» – сквозь зубы сказал он. «Я готов! Хороший настрой!» Сэха Ян одобрительно поднял палец вверх. «Однако лучше начать с одной. Не хотелось бы, чтобы ты отбросил копыта, не заплатив. Если всё пройдёт нормально, попробуем второе Это предложение показало порядочность и справедливость Сэха Яна. В специальных перчатках он осторожно достал пилюлю из флакона, и передал Ван Буэлэ в пещере бессмертного. Пелюля смерти была алого цвета. Один её вид уже вызывал тревогу. Принюхавшись, Ван Буэлэ сравнил пелюлю с описанием в сети, после чего с глубоким вдохом забросил её в рот и начал жевать. Не став дожидаться, пока полностью раскроется вкус, он проглотил её. «А вкус ничего такой!» Ван Буэлэ облизнул губы. Он проглотил её слишком быстро, поэтому на языке осталось только слабое послевкусие. Пилюля показалась ему даже вкуснее снеков. «Давай ещё одно Пилюля моментально разбудила его аппетит. Всё-таки Ван Буэлэ несколько дней вообще ничего не ел. «Эм...» Сэхо Аян растерялся. Перед Ван Буэлэ он вёл себя как настоящий профессионал, но сейчас в смятении переводил взгляд с Ван Буэлэ на флакон обратно. Наконец он осторожно достал ещё одну пилюлю. Ван Буэлэ быстро проглотил её и попросил ещё одно «Ты ничего не чувствуешь?» Неуверенно спросил Сэхо Ян. «Ничего. Вкусные пилюли. Давай ещё парочку». Ван Буэлэ облизнул губы. Пилюли были острыми и приятно согревали желудок. сконфуженный конфуженной после небольшой заминки на автомате подал ему ещё три. Внезапно он осознал, что наделал. Его предупреждение застряло в горле. Ван Буэлэ уже проглотил три пилюли смерти. «Небеса! Ты сожрал пять штук!» Воскликнул Сэхо Ван Боуле почувствовал лишь небольшое повышение температуры тела, отсутствие какой-то серьёзной реакции ему совсем не понравилось. «Это что, фальшивка? Ты так расписал её и даже заявил, что человек может принять максимум 3. Я уже съел 5 и ничего! Эффект нулевой!» Ван Боуле уже начал думать, что его попытались обдурить, у Сэха на лбу выступил холодный пот. Во флаконе осталось ещё пять пилюль, он был уверен в их подлинности, но после слов Ван Буэлэ в его сердце начали закрадываться сомнения. «Кто-то решил меня обмануть?» — гневно пробормотал он. «Попробуй сам и всё поймёшь!» — предложил Ван Буэлэ. Сэхоян всерьёз начал подозревать обман. В гневе он вытащил одну пилюлю и забросил в рот. Стоило алому шарику коснуться языка, как у него округлились глаза, и мир перед глазами слегка поплыл.